«Моим ножом можно резать скалу. В крайнем случае пророем туннель. Это займет много времени, и я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но такая возможность есть. Не волнуйся». «Да, ты прав, конечно». Но она посмотрела на него с тревогой. Он выглядел совсем больным. Лицо у него осунулось от мучений, под глазами были темные круги, Руки дрожали, а из раны опять сочилась кровь. В общем, его вид был подстать ее внутреннему состоянию. Вряд ли они долго протянут без д е й м о н о в Она почувствовала, как затрепетал внутри ее собственный дух и крепко обняла себя. Ее грызла тоска по пану. Однако духи, эти бедные существа, опять столпились вокруг. Они... Особенно дети не могли оставить Лиру в покое. «Извините», — сказала одна девочка. «Вы же не забудете нас, когда вернетесь назад, правда?» «Нет», — ответила Лира. «Никогда». «И вы про нас расскажете?» «Обещаю. Как тебя зовут?» Но бедная девочка ужасно смутилась. Она забыла. Она отвернулась, пряча лицо, а какой-то мальчик сказал «Наверно, лучше забыть. Я тоже забыл своё имя. Те, что пришли сюда недавно, пожалуй, ещё помнят, кто они. А некоторые дети здесь уже тысячи лет. Они не старше нас и забыли всё подчистую, кроме солнечного света. Его все помнят». И еще ветер!» «Да!» — подтвердил другой «Расскажи нам о них!» И все дети наперебой стали просить Лиру рассказать им о том что они помнили о солнце, ветре и небе и о том, что забыли например, как играть в разные игры И она повернулась к в ы л у и зашептала «Что мне делать? у и л Рассказывай!» «Я боюсь, после того, что случилось недавно, с этими гарпиями...» «Говори м правду, а гарпий мы не подпустим!» Она взглянула на него с сомнением. Если честно, ее тошнило от страха. Она вновь обернулась к духам, которые толпились вокруг нее все теснее и т е с н е й п о ж а л у й с т а шелестели они. «Ты же только что оттуда! Расскажи, расскажи нам! Мы хотим послушать о мире!» Невдалеке от них было дерево, просто мертвый ствол с белыми, как кости, ветвями, торчащими в промозглом сером воздухе. И поскольку Лира очень устала и опасалась, что не сможет одновременно идти и говорить, она двинулась туда, собираясь под ним сесть. Духи заволновались и расступились перед ней. Когда они уже подходили к дереву, Тиалис опустился к у ы л у на руку и жестом попросил его нагнуться поближе. «Гарпии!» — тихо сказал он. «Они возвращаются. Их все больше и больше. Держи нож, н а г о т о в е Мы с дамой постараемся не пускать их к вам как можно дольше. Но ты должен быть на чеку!» Незаметно, чтобы не встревожить Лиру, Уилл расстегнул ножны и положил руку на пояс. Тиалис снова улетел, а Лира тем временем добралась до дерева и села на толстый корень. Вокруг нее сгрудилось так много мертвых, полных надежды, с широко раскрытыми глазами, что Уилл попросил их чуть-чуть отступить. И не напирать так. Но Роджеру он позволил остаться рядом с девочкой и слушал, как завороженный. И Лира начала рассказывать о мире, который знала. Она рассказала им о том, как они с Роджером залезли на крышу Иордан-колледжа и нашли грача с перебитой лапкой, и как они выхаживали его, пока он не смог летать снова. И как они исследовали винные погреба, где было все покрыто толстым слоем пыли и затянуто паутиной. И выпили канарского, а может, такайского, она не разобрала. И какие они стали пьяные, и дух Роджера слушал, охваченный гордостью и жгучей печалью, кивал и шептал. «Да, да, именно так все и было. Это чистая правда, клянусь». Потом она рассказала им все о великой битве между оксфордскими детьми и детьми кирпичников. Сначала она описала им глины, постаравшись вспомнить о них все, что могла. Широкие охренные карьеры, черпальные ковши, печи, похожие на огромные кирпичные ульи. Она рассказала им об ы в а х на берегу реки, листья у которых с обратной стороны сплошь серебряные. Рассказала, как после нескольких солнечных дней подряд глина растрескивалась на большие красивые куски с глубокими щелями между ними, и как приятно было засовывать в эти щели пальцы и медленно поднимать пластину сухой грязи, так, чтобы она получилась как можно больше и не сломалась при этом. А снизу она была еще мокрая. Самое то, чтобы кидаться в людей — Описала она и запахи в тех краях, дым при обжиге кирпичей, гниловатый запах тины с реки, когда дул юго-западный ветер, тёплый аромат печёной картошки, которую ели кирпичники, и журчание воды, весело бегущей в ямы по специальным желобам, и медленное густое чмоканье, когда отрываешь ногу от раскисшей земли и тяжёлое мокрое ш л ё п а н ь е затвора в насыщенной глиной воде. Пока она говорила, играя на всех их чувствах, духи подходили все ближе, жадно впитывая ее слова, вспоминая время, когда у них была плоть и кровь, нервы и ощущения, и надеясь, что она никогда не перестанет. Потом она рассказала, как дети кирпичников вечно лезли в драку с городскими, хотя были неповоротливые и тупые, с глиной вместо мозгов. А городские, по сравнению с ними, были шустрые и сообразительные, как воробьи. И как однажды все городские проглотили свои взаимные обиды, собрались вместе, составили план и атаковали глины трех сторон, прижав детей-кирпичников к реке. Они швырялись целыми пригоршнями тяжелой липкой глины, нападали на глиняную крепость противника и разломали ее, превратив укрепления в снаряды, так что воздух, земля и вода смешались, и было уже не разобрать, где что. И все дети стали совершенно одинаковые на вид. Грязь с ног до головы, и ни у кого из них в жизни не было лучше дня. Наконец она закончила и взглянула на у в ы л а совсем обессиленная. И тут ей пришлось испытать новое потрясение. Кроме духов, молчаливо ы стоящих вокруг и ее живых друзей поблизости, у нее обнаружились и другие слушатели. Все ветви дерева были густо усеяны похожими на птичьи силуэтами. И со всех сторон на нее смотрели женские лица, мрачные и сосредоточенные. Она вскочила в и с п у г е но они не шевельнулись. «Эй, вы!» — отчаянно воскликнула она. «Раньше вы нападали на меня, когда я пыталась что-то вам рассказать. Что же вам мешает теперь? Давайте, разорвите меня когтями! Пусть я тоже превращусь в духа, как все!» «Мы еще и то сделаем!» Откликнулась гарпия, сидящая в центре. Это о к а з а л о с ь их первая знакомая. нет имени. «Послушай меня! Тысячи лет назад, когда сюда спустились первые духи, властитель наделил нас способностью видеть в каждом самое худшее. И с тех пор мы питались им, пока сама наша кровь не начала смердеть, и сердца не наполнились ядом. И тем не менее нам нечем было больше питаться». У нас больше ничего не было. А теперь мы узнали, что ты собираешься открыть дорогу в верхний мир и вывести всех духов наружу. Тут ее грубый голос потонул в шепоте миллионов, потому что все духи, способные слышать, испустили тихие возгласы радости и надежды. Однако все гарпии в ответ завизжали и захлопали крыльями. Они не унимались до тех пор, пока духи снова не погрузились в молчание. «Да!» — к р и к н у л а н е т имени. «Вывести их наружу! И что же нам делать? Я скажу тебе, что мы сделаем. С этой минуты мы больше ничего не станем скрывать. Мы будем ранить и к л е м и т ь Будем терзать и мучить каждого духа, который здесь появится, пока он не обезумеет от страха, р а с к а я н и е и ненависти к самому себе. Сейчас это просто пустыня. Мы превратим ее в ад!» И все гарпии до единой отозвались на ее слова торжествующими воплями. И многие из них сорвались с веток прямо на духов, заставив их в ужасе отшатнуться. Лира прижалась к руке Уилла и зашептала. — Они выдали наш замысел, и теперь у нас ничего не выйдет. Они нас возненавидят, решат, что мы их предали. Вместо того, чтобы помочь, мы только все испортили. Тихо. прервал ее Тиалис. «Не паникуй! Позовите их обратно и заставьте нас выслушать!» И у и л закричал. «Вернитесь! Эй, вы! Все, кто здесь есть, вернитесь и послушайте нас!» Одна за другой гарпией. На их злобных и жадных лицах было написано страстное желание поскорее упиться чужими страданиями. Стали слетаться обратно к дереву. а за ними потянулись и духи. Кавалер оставил свою стрекозу на попечении Салмакии и вскочил на скалу. Отсюда этот маленький, стройный, темноволосый человечек в зеленом камзоле был виден всем. «Гарпии!» — начал он. «Мы можем предложить вам кое-что получше. Ответьте честно на мой вопрос и послушайте, что я скажу, а потом решайте». «Когда Лира говорила с вами со стеной, вы на нее набросились. Почему?» «Ложь!» – хором закричали Гарпии. «Ложь и фантазии!» «Однако, если сейчас все вы слушали, как она рассказывает, и ни одна из вас даже не шелохнулась, опять спрашиваю, почему?» «Потому что это была правда». о т в е т и л а н е т имени. «Потому что она говорила правду! Потому что это было приятно! Потому что это питало нас! Потому что мы ничего не могли поделать! Потому что это была правда! Потому что раньше мы не подозревали, что на свете есть еще что-то, кроме м е р з о с т и «Потому что мы узнавали новое о мире, о солнце, о ветре, о дожде, потому что это была правда!» «Что ж», — сказал Тиалис, — «тогда давайте заключим с вами сделку! Вместо того, чтобы видеть в духах, которые сюда с п у с к а е т с я только алчность, жестокость и другие пороки, с этого дня вы получите право требовать от каждого духа, чтобы он рассказал вам историю своей жизни!» И каждый новоприбывший должен будет рассказать вам правду о том, что он видел и слышал, к чему прикасался, что любил и знал в Верхнем мире. У каждого из этих духов своя история. И любой, кто придет сюда в будущем, сможет рассказать вам что-нибудь правдивое о том мире. И у вас будет право слушать их, а они должны будут вам рассказать. Лира подивилась мужеству маленького шпиона. Он не боялся говорить с этими существами так, словно в его власти наделять их правами. Ведь любая из гарпий может запросто перекусить его пополам, разорвать когтями или поднять высоко в небо и сбросить оттуда на землю, так что от него останется только мокрое место. А он стоит здесь, гордый и бесстрашный, и предлагает им сделку. И они слушают его, и совещаются, наклоняясь друг к другу и переговариваясь тихими голосами. Все духи испуганно молчали, наблюдая за происходящим. Затем нет имени снова повернулась к Тиарису. «Этого недостаточно!» — сказала она. «Мы хотим больше!» По старым законам у нас было свое дело. Мы честно несли службу, прилежно выполняли наказ властителя и нас уважали за это. Да, боялись, да, ненавидели, но и уважали тоже. А что теперь будет? «Разве станут духи обращать на нас внимание, если смогут просто-напросто выйти обратно в мир?» «У нас есть своя гордость, и ты не должен сбрасывать ее со счетов!» «Мы хотим быть на почетном месте! Нам нужно свое дело и свои обязанности!» «Это обеспечит нам уважение, которого мы заслуживаем!» Гарпии согласно з а б о р м о т а л и и задвигались на ветках топорща-крылья. Но тут Салмакия вспрыгнула на утес к кавалеру и воскликнула. «Вы абсолютно правы. У каждого должно быть т е л о которое приносит ему уважение и которое можно выполнять с гордостью. Так вот оно, дело, которое под силу только вам, поскольку вы хранители и блюстители этого края». Вашей задачей будет провожать духов От места высадки у озера Через всю страну мертвых К новому выходу в Верхний мир А взамен Они будут рассказывать вам свои истории Это честная и справедливая плата За ваш труд проводников Что скажете? Нет имени Посмотрела на своих сестер И те закивали Тогда она ответила В таком случае... «Пусть у нас будет право не показывать им дороги, если они солгут или утаят что-нибудь, или не найдут, что нам рассказать. Тот, кто живет в мире, обязан видеть и чувствовать, слышать, любить и узнавать новое. Мы согласны сделать исключение для младенцев, которые не успели ничего узнать». Но если кто-нибудь другой придет сюда с пустой памятью, мы не станем его выводить. И это справедливо, откликнулась Салмакия. И остальные путники с ней согласились.